как происходит восход и затмение солнца. Под утро Василий уже стоял на руле. Не выспавшийся, с красными опухшими глазами, раздираемый зевотой, он всматривался в слабенький серый утренний туман, вслушивался в мерный скрип токелажа и плеск воды за бортом и ежился от сырости и холода. На шее у него, словно у музыканта военного оркестра, висел скрученный из проволоки пюпитр, на котором вместо нот лежал раскрытый справочник ехтсмена Бобы Бонда. Изредка Василий отрывал одну руку от штурвала, слюнил палец, перелистывая книгу, вчитывался и производил какие-то манипуляции, соответствующие указаниям мудрого Бобы. Теперь в каюте спал Арон. Спал спокойно, глубоко и размеренно дышал. Одна толстенная и волосатая рука была закинута за голову, вторая, с синей корявой надписью «Не забуду, мать родную», свисала с узенькой койки на пол каюты. Арон спал так же, как всегда спал дома, будто под ним не толще соленой воды в тысячу метров, а любимый продавленный диван на втором этаже ленинградской блочной хрущобы. Туман оседал, ложился на спокойную гладкую воду. Слева по курсу небо все разовело и разовело. И вдруг на горизонте появилась тоненькая сверкающая стальная полоска. С востока по воде Помчался первый огненно-желтый солнечный луч, ударился в левый борт опричника, вызолотил верхушку мачты и залил паруса утренним светом. Пораженный невиданным зрелищем, Василий не смог один наслаждаться восходом солнца и негромко прокричал «Арон! Арончик! Проснись! Посмотри, что это!» Вылез из каюты заспанный Арон, увидел восход и обомлел. И сказал хриплым от сна голосом, «Умереть!» «Что?» — не понял Василий. Арон помотал головой, проглотил комок. «Я говорю, что мы с тобой могли состариться, умереть и никогда этого не увидеть». Солнце торжественно выползло из-за горизонта. Потрясенный Арон растроганно сказал Спасибо тебе, Васька. Василий рванул к нему, захотел обнять, но мешал Пюпитер со справочником. Подержи, штурвал, попросил он. Одной рукой Арон придерживал штурвал. Василий сорвал с груди Пюпитер со спасительным бондом и бросился в объятия к арону. А тебе-то какое спасибо, Арончик! Подставив лица восходящему солнцу, они стояли в обнимку и были не в силах оторвать глаз от сверкающего диска, который теперь уже наполовину показался над водой. Вдруг из воды между онемевшими от восторга Ароном и Васей и восходящим солнцем неожиданно стала всплывать какая-то огромная черная туша. Она перекрыла большую часть солнечного диска, и опричник оказался в тени невидимого чудовища. «Е-мое! Это еще что за хреновина?» — воскликнул Арон. «Подводная лодка!» — почему-то шепотом сказал Василий. «Я точно такую же по телевизору видел» и в ту же секунду с подводной лодки раздалась длинная английская фраза, усиленная мощными динамиками. «Чего он сказал?» спросил Василий. «А я откуда знаю?» огрызнулся Орон. – «Но ты же учил английский». «А он это по-английски?» «Ну не по-еврейски же, в море говорят только по-английски». С лодки Раздалась та же фраза, но уже с угрожающими интонациями, и тогда Арон заорал что было мочи: "I go to Haifa, I go to Haifa, мать твою в душу". В рубке подводной лодки человек в штатском сказал командиру лодки, капитану второго ранга: "Я же говорил вам, что это они. Мне это дело вот как не нравится". Капитан второго ранга провел себе ребром ладони по горлу. Военное судно может остановить и досмотреть любое другое судно, если оно подозревает его в торговле людьми, наркотиками или пиратстве. Если же это не будет доказано, мне грозят такие неприятности, тем более, что мы уже давно находимся в нейтральных водах. «Вам грозят гораздо большие неприятности, если вы не выполните моего указания», рявкнул на командира лодки человек в штатском. «Я осуществляю безопасность нашей страны». «И хорошо-хорошо», брезгливо оборвал его командир лодки. И тогда Василий и Арон услышали из динамиков привычную русскую речь в привычном повелительном наклонении». Предлагаю замедлить ход, лечь в дрейф, убрать паруса и подготовить документы и судно к досмотру.